Глава 4. Новая жизнь. Следующие несколько дней Адриан провёл в ожидании. Он не нервничал, потому что прекрасно владел своими эмоциями. Мак продолжал верить в Габриэль, а ещё с ней была частичка его магии. С её помощью девушка выберется из дома и обретёт, наконец, свободу. У Адриана было время проанализировать, почему в последнее время его жизнь отошла от привычной предсказуемости. Встреча с Габриэль, разумеется, сыграла в этом далеко не последнюю роль. Впервые оказавшись у Делакруа, Адриан не подозревал, что судьба сведёт его с таким талантливым магическим дарованием, как Габриэль. Он и учить её согласился, потому что хотел посмотреть, насколько глубока её связь с магической силой, насколько чародейка сможет её восстановить после стольких лет подавления этих сил. Маг был доволен результатом. Более того, он гордился собой даже больше, чем своей ученицей, ведь это он смог вернуть ей силу, которая была положена ей по праву рождения. Когда Адриан решит закончить карьеру следопыта, можно будет попробовать себя в преподавании и наставничестве. Но ведь он привязался к Габриэль не только из-за того, что она обладала прекрасным магическим потенциалом. Адриан по-настоящему полюбил впервые в жизни — и отчасти благодаря своим чувствам к наследнице Делакруа сейчас ощущал вину перед ней. Это чувство было слабым. Адриан запросто мог отодвинуть его на дальний план, но оно не покидало мага, смущая, раздражая, вызывая досаду. Желая избавиться от него навсегда, маг решил сделать для Габриэль ещё кое-что, пусть это и продлит их связь ещё на полгода. Впрочем, всё это время они даже не будут видеться, так что фактически их ждёт настоящий разрыв. Так что за три свободных дня Адриан все подготовил для того, чтобы сделать Габриэль предложение, от которого она не сможет отказаться. В назначенный день, за несколько часов до полуночи, Адриан прибыл на обговоренное с Габриэль место встречи. Машина с включенными фарами и аварийными сигналами стояла на обочине. Один из проезжавших мимо водителей даже остановился и спросил, не нужна ли помощь. Адриан с самой очаровательной улыбкой ответил, что остановился передохнуть от долгой дороги, а так у него всё в порядке. Наконец, неплотный поток машин на трассе иссяк совсем, и Макс мог откинуться на спинку водительского кресла, чтобы немного расслабиться и подремать. Он резко дёрнулся, когда дверь с грохотом отворилась. Салон машины осветил странный белый свет. Адриан успел увидеть его источник. Что-то круглое. Затем свет погас, и на сиденье рядом с магом упал гальский кулон Габриэль. Сама девушка нырнула в машину секунды позже. Адриан тут же завёл двигатель. «Всё в порядке?» — спросил он у Габриэль. Чародейка кивнула. «В полном. Я заметил машину издалека, но он продолжал меня вести. Она подняла кулон, и он закачался на шнурке. «Это твоя магия? Ты так всё и задумал?» «Да». Адриан нажал на газ. «Благодаря особому заклинанию кулон должен был привести тебя ко мне и с этой задачей справился». «Здорово. Вот это уровень». Мак не смотрел на Габриэль. Всё его внимание было приковано к дороге. Но её весёлый и даже лёгкий тон показался ему странным. Он ждал угрюмого молчания или в самом скверном случае обвинений. А Габриэль вела себя так, словно между ними не было серьёзной ссоры. Это настораживало. Скорее всего, она просто радовалась вновь обретённой свободе. Маги быстро добрались до города, заехали в отель, забрали оттуда вещи Адриана и снова пустились в путь. Ехать предстояло всю ночь, и Адриан похвалил себя за дальновидное решение выспаться днём. Когда Габриэль хватится, они будут уже далеко. Маги сели в машину, и Адриан завёл двигатель. Но прежде чем автомобиль тронулся, он повернулся к Габриэль и сказал, «Я хочу предложить тебе кое-что. Выслушай меня, пожалуйста». Девушка ответила кивком. В глазах её не было эмоций, и Адриан посчитал, что это хороший знак, учитывая всё случившееся между ними. «Академия магии», — проговорила Адриан. «Я обо всём договорился, пока ждал дня твоего побега. Если ты захочешь, то сможешь поступить туда и обучиться у профессиональных наставников. Она находится в Нуарвилле, так что я могу отвезти тебя прямо туда. Что скажешь?» Глаза девушки округлились от удивления, а брови поползли вверх. Адриан остался доволен её реакцией. Однако согласие или отказ ему ещё предстояло услышать. «Академия магии? Я...» «Конечно же...» — Габриэль запнулась, взяв себя в руки. «Но как? У меня нет денег. Я не смогу оплачивать обучение, даже если захочу». Адриан вытащил из внутреннего кармана плаща заранее заготовленный конверт и протянул его девушке. «Это деньги твоих родителей. Твои, точнее сказать». Они заплатили мне остаток вознаграждения, но я не могу их теперь взять. Я ведь не выполнил задание. Забирай. Этой суммы хватит на оплату шести месяцев обучения. А потом, когда ты выйдешь оттуда с нужными знаниями и сможешь брать сложные заказы в клубах столицы, продолжишь обучение». Но Габриэль не торопилась брать конверт. Она перевела недоверчивый взгляд с денег на мага и нахмурилась. «Почему ты это делаешь?» Адриан улыбнулся. «Потому что я люблю тебя, Габриэль. Знаю, что вместе нам не быть, но я хотел бы загладить свою вину за ту боль, которую тебе причинил». Он помахал зажатым в руке конвертом. «Забирай и учись. Ты ведь об этом мечтала. К тому же там ты сможешь надёжно скрыться от преследования родителей. Академии магии спрятаны с помощью особых чар. Ни один следопыт там тебя не отыщет. Можно колдовать сколько угодно». Габриэль, всё ещё будто не веря, взяла у него конверт. Она не стала проверять, сколько денег внутри, и просто убрала его в свой карман. «Что мне нужно сделать, чтобы поступить туда?» Голос девушки дрогнул. Адриан вздохнул, предвкушая её недовольство, но решил выложить всё как есть. «Это самое сложное, ведь просто так туда не попасть. Нужно иметь много денег или быть представителем древнего рода охотников». И хотя у тебя есть и то, и другое, ты не сможешь поступить под своей настоящей фамилией, иначе просто выдашь себя. Я сказал главе Академии, он мой давний знакомый, что ты моя родственница. Он согласился принять тебя под моей фамилией. Нужно будет сделать фальшивые документы». Габриэль поджала губы, но Адриан сразу понимал, что ей такой исход не понравится. «Другого способа точно нет?» — спросила девушка. Мак покачал головой. «Ладно, пусть будет так. Я очень хочу там учиться». Последнюю фразу она произнесла в полголоса. Похоже, Габриэль ушла в свои мысли и мечты о будущей учёбе, потому что взгляд её затуманился, и девушка явно больше ничего перед собой не видела. Адриан усмехнулся. «Что ж, тогда наша следующая остановка, Нуарвиль», сказал он, не будучи уверенным, что девушка его вообще услышала. По дороге Габриэль уснула. Остановившись по пути, чтобы немного размяться, Адриан укрыл девушку своим пальто. Во сне с её черт сошла озабоченность и тревожность. Они стали мягкими и безмятежными. Сердце мага стиснул редкий гость его души — сострадание. Он вздохнул, отводя взгляд. Габриэль за свою жизнь пришлось пережить слишком много травм. Что уж говорить, её история тронула даже Адриана годами вытравливавшего из себя всё сочувствие, кому бы то ни было. Его до сих пор грызло непонимание, как же можно так обращаться с исключительным магическим дарованием. Сейчас чародей радовался тому, что Габриэль едет в магическую академию, где и должна была находиться в юные годы. Несмотря на то, что часть потенциала девушки, скорее всего, безвозвратно утеряна, в академии её навыки отточат, научат её новым приёмам и магическим трюкам. Габриэль наконец-то пойдёт своей дорогой, как и должна была, будет творцом своей судьбы. Но для начала им надо было добраться до Норвилля и решить все организационные вопросы. Адриан надеялся, что ему удастся справиться с этим до наступления следующего месяца, когда начнётся новый приём учеников. Утром следующего дня маги прибыли в Норвиль. Гигантская мрачная столица кипела жизнью. По улицам города ползли в пробках автомобили. Торопились по своим делам пешеходы на тротуарах. Вдалеке виднелись многоэтажки городского бизнес-района. Уставший от ночной дороги Адриан держался буквально из последних сил, и периодически Габриэль бросала на него обеспокоенные взгляды. За весь путь после того, как девушка проснулась, они перекинулись лишь парой слов. Адриан предупредил, что Габриэль придётся пожить в его квартире, пока она не отправится в академию. Девушка хоть и нехотя, но согласилась. Ничего другого ей не оставалось, а тратить деньги на проживание в отеле для неё сейчас было непозволительной роскошью. Наконец, они подъехали к жилому многоэтажному дому в одном из застроенных типовыми зданиями районов. Оставив машину на парковке, Адриан повёл спутницу к себе. Его квартира находилась на девятом этаже. Осторожно шагнув за порог, Габриэль осмотрелась. Жилище было обставлено просто — Из-за долгого отсутствия хозяина воздух застоялся, плоские поверхности покрывал слой пыли, а неотапливаемая квартира выстудилась. Чувствую себя как дома», — сказал Адриан, снимая с ключницы одну из связок и передавая девушке. Потом он указал на дверь в конце коридора. «Вторая комната твоя. Ты свободна. Делай, что хочешь. А я, пожалуй, сначала высплюсь». Габриэль ответила коротким кивком. Раздевшись, но не разбирая вещи, Мак открыл окна во всех комнатах, а потом исчез в ванной комнате. Вскоре из -за закрытой двери послышался шум воды, а девушка, всё ещё стоявшая в коридоре, словно изваяние, тихонько прошла в кухню. Через открытое окно в помещение врывались свежий воздух и шум городской жизни. Габриэля смотрела простейший кухонный гарнитур, недорогую технику и пустой обеденный стол у стены. Затем девушка вернулась в коридор И снова тихо, будто боясь кого-то разбудить, добралась до комнаты, на которую указал ей Адриан. Она была небольшая, но в целом уютная, со спальным диваном, платяным шкафом и тумбочкой. Всё, что нужно, без излишеств. Девушка опустилась на диван, думая о том, что сбежала из дома буквально в чём была, захватив только тёплую куртку. Она не подумала надеть под неё даже толстовку, зная, что не придётся долго находиться на улице. Сейчас Габриэль замёрзла и даже накинула куртку. Купить одежду было не проблемой, но для начала нужно было добраться до торгового центра. Этим-то она и займётся. Заодно не помешает Адриану выспаться. Габриэль услышала, как открылась дверь ванной, а потом Мак зашагал в соседнюю комнату. Девушка знала, что может не отчитываться перед ним, но всё же решила сообщить, куда направляется. В коридоре она столкнулась с Адрианом. Переодетый в домашнюю одежду, он протянул Габриэль свою толстовку. «Подумал, будет кстати», — проговорил маг. «Надень, иначе совсем замёрзнешь. Придётся подождать, пока квартира прогреется». Девушка отреагировала не сразу. Пусть Адриан сейчас пытался загладить свою вину перед ней, но Габриэль не хотелось принимать от него даже такую мелкую помощь. Она и так сейчас сильно зависела от него и не желала усугублять своё чувство беспомощности. Но дрожь во всём теле, всё же заставила девушку протянуть руку и взять кофту. Габриэль сразу же оделась, и мягкая ткань, великоватые вещи ласково коснулась голой кожи рук. «Спасибо», — бесцветным голосом сказала чародейка. «Я собиралась в какой-нибудь торговый центр купить себе что-то. Вернусь, не знаю когда, ближе к вечеру». Адриан взял с книжной полки блокнот и записал в нём два адреса, а потом вырвал лист. «Здесь есть один недалеко». Мак протянул бумажку Габриэль. «Верхний адрес. Это ближайший торговый центр, а нижний — мой дом. Просто покажи их таксистам». Девушка забрала у него листок и спрятала в карман куртки. Затем, обувшись, она покинула квартиру, оставляя Адриана в одиночестве. На улице Габриэль подняла воротник куртки повыше, чтобы защититься от сырого ветра. Она вышла из двора на улицу, но не торопилась ловить такси. Девушка никогда не бывала в Нуарвилле, хотя в какой-то момент рассматривала его как город, в котором можно осесть после побега. Конечно, жилой район столицы — это совсем не то, что центральные улица города, но с чего-то нужно было начать. Шагая по тротуару вдоль шумящего проспекта, Габриэль чувствовала себя очень одинокой. Родители навсегда остались для неё в прошлом. Человек, которому она доверилась, лгал ей всё это время. Девушка вспомнила чувство, последовавшее за признанием Адриана. Как будто горло сдавило обручем, из-за чего невозможно стало дышать. Мир разбился на острые осколки в тот же момент, но жизнь продолжалась, и нужно было брать её в свои руки. Сокрушаться она будет потом, а сейчас нужно снова бежать, но так, чтобы на этот раз её точно никто не нашёл. Мог ли Адриан и в этот раз солгать? Сделав вид, что помогает, но при этом передавая информацию родителям Габриэль. Разумеется. Вот только девушке было всё равно. Если по его наводке за ней снова придут, она будет сражаться за свою свободу. Прятаться она уже пробовала, и это не сработало. Осталась битва. Примерно половину пути Габриэль прошла пешком, размышляя о своём текущем жизненном раскладе. Однако холод, в конце концов, забрался под куртку и толстовку. Девушка дёрнула плечами. Здесь, в Норвилле явно было холоднее. Габриэль не могла списать это на особенности расположения столицы. Она лежала на тех же широте и долготе, что и её родной город. Однако территория поместья часто была залита ярким солнцем. Норвиль же будто лежал в мглистой сырости. Замёрзнув окончательно, Габриэль всё-таки поймала такси. Ехать оказалось недолго, и вскоре девушка уже бродила по ярким коридорам торгового центра. Купить нужно было самое необходимое, чтобы денег хватило на оплату обучения, так что чародейка постаралась подойти к вопросу максимально разумно. Перед тем, как вернуться в своё временное пристанище, Габриэль побаловала себя чашкой кофе в одной из открытых кофеен торгового центра. Глядя, как парень Бористо готовит напитки другим гостям, девушка наслаждалась своим и думала о том, что сама она сбежала, даже не предупредив босса. И кое-какие вещи остались на съёмной квартире. Придётся попросить Адриана забрать их и привезти сюда. Но это всё попозже. Габриэль ловила себя на мысли, что не скучает по ушедшим временам работы в кофейне и жизни в комнатке съёмной квартиры. Она как будто лишилась способности привязываться к вещам и окружению за столько попыток сбежать из дома. Это было ей только на руку. Ведь в таком случае не приходилось страдать из-за необходимости сжигать мосты. Хотя Габриэль и относилась к ситуации настороженно. В любой момент, ожидая от Адриана новой лжи и прибытия группы следопытов, в глубине души она с нетерпением ждала начала своей новой жизни в магической академии. Допив кофе, Габриэль отнесла чашку с блюдцем на стойку, чтобы бариста не пришлось идти за ней самому, ободряюще улыбнулась парню и покинула заведение. Когда девушка вернулась в квартиру Адриана, маг, видимо, успел выспаться и привести в порядок жилище. Убранная и прогретая, квартира стала ещё более уютной. Самого хозяина не было, должно быть, ушёл по делам. Габриэль не обнаружила его пальто и обуви в коридоре, но ну и к лучшему. Она пока ещё была не готова общаться. Разобрав покупки, девушка прошла на кухню и обнаружила там записку от Адриана. «Вернусь поздно. Квартира в твоём распоряжении. Ужин в холодильнике. Пожалуйста, не игнорируй его». А. Такая забота даже вызвала лёгкую усмешку. Отложив листок, Габриэль отправилась в душ. Купание немного взбодрило её, однако ночь плохого сна в дороге и целый день на ногах порядком утомили чародейку. Так что после душа она вернулась в кухню и поужинала. Прибравшись, Габриэль вернулась в свою комнату и уснула, крепко и без сновидений. Следующие несколько дней напоминали уныло-серый, тянущийся бесконечно сон. Габриэль почти ничего не делала, уходя к себе до того, как возвращался Адриан и покидая утром комнату после того, как он исчезал. Лишь раз он просил её сходить с ним в ближайший копицентр и сделать фотографию на новые документы. В остальное же время Габриэль просто гуляла по городу и всё сильнее увязала в хандре. Бездействие её убивало, но пока что на большее рассчитывать она не могла. Наконец, на четвёртый день Адриан вернулся раньше, чем обычно. Габриэль как раз допивала на кухне чай и не успел уйти, а Мак, подойдя к ней, положил на стол новый паспорт. От документа едва уловимо тянула специально обработанной бумагой. Девушка взяла его и раскрыла на первой странице. Теперь, согласно этому документу, её звали Габриэль Кариган. Родилась она на востоке страны, а датой рождения стоял год, делавший чародейку на пять лет моложе, чем она была. Габриэль вопросительно посмотрела на мага, а тот, сев напротив, устало тряхнул головой. «В академию принимают до двадцати лет», — сказал он. «Ты выглядишь моложе, так что вполне сойдёшь за девятнадцатилетнюю». «Что мне делать с этим потом?» В ответ девушка помахала паспортом перед Адрианом. «Уничтожить». Тот пожал плечами. «Он будет нужен только на время твоей учёбы. Твой настоящий документ всё ещё действителен, так что продолжишь пользоваться им». Габриэль кивнула. «Ты всё это время делал для меня документы?» спросила она внезапно. «Примерно». Дело не быстрое. Пришлось оказать пару-тройку услуг старым знакомым, чтобы они в ответ помогли мне. Ничего нового. Габриэль на секунду показалась, что лёд, сковавший её сердце, слегка подтаял. Но это была всего лишь усталая благодарность за помощь. Девушка поднялась с места и, подойдя к кухонному столу, принялась накладывать в тарелку ужин. Габриэль украдкой обернулась на Адриана. Макс сидел, закрыв руками лицо, будто раскаиваясь. Габриэль поставила перед ним тарелку, рядом положила приборы и вновь вернулась к столу, чтобы приготовить чай. В травяной расслабляющий отвар она добавила ломтик лимона и ложку мёда. Затем чашка тоже оказалась перед Адрианом. «Спасибо», — поблагодарил Мак. «Завтра я отвезу тебя в Академию, так что стоит сегодня собрать все нужные вещи». «Хорошо», — тихо ответила Габриэль и вышла, оставив Адриана. Наедине с собой.